Кто не собирается со мною, тот расточает. Христос зовет к огне-йоги, зовет к сотрудничеству с огнем, психической энергии. Астрал – главный расточитель высших огней. Собирать с Христом можно только сознательно. И это невозможно без овладения мышлением. Эволюционная возможность стать совершенным предоставляется каждому человеку. Изначально каждый по своей природе не абсолютно добр, не абсолютно зол. Но погружаясь в двойственный мир, человек познает и добро, и зло. В поисках изначальной гармонии человек мечется между двумя полюсами до тех пор, пока не поднимется над ними на золотой середине, дающей ему состояние равновесия. Если личность не находит его, она погибает. В поисках гармонии и равновесия человеку надо не только сохранить Божью искру, данную ему его высшими духовными предками, он должен научиться умножать огонь этой искры. То есть смысл нашего существования – выращивать себя, свое истинное «я» – это прекрасное лучезарное психическое существо, именуемое человеческой душой. Эта живая искра у нас – Пока еще мала, она еще как дитя, но это дитя – наш собственный Бог. Это дивное психическое существо, как и положено Богу, пусть даже еще и не взрослому, обладает божественной мудростью и проводит через себя, разумеется, в соизмеримости со своим огнем великую силу души мира – Матери Мира, ведь и малое пламя даже самой обычной свечи проводит через себя духовный огонь, вызванный из беспредельного пространства. Искра должна, в конце концов, разгореться в пламя, но этого не достичь, если из жизни в жизнь расточать огонь души. На земле при господстве в человеке астрала расточать высшие энергии Очень просто и легко, но труднее трудного в мире физическом, низшим из миров, научиться собирать с Христом высшие огни. В заголовок этой беседы вынесены слова Христа из Евангелия от Луки, глава 11 стих 23. О чем они? Каждый скажет и будет прав. Речь идет о собирании, добывании духовных сокровищ. Другие сокровища Христу – а значит, и нашей высшей душе не нужны. Но что такое сокровище Духа как не огонь? Огонь всеначальной космической энергии, являющейся синтезом всех космических огней. Именно к союзу, йоги с этим духовным огнем, огни и зовет человечество Христос. Он сам в высшем проявлении и есть этот высший огонь. Он Аум. Примечание. Аум, Ом, в сокровенных индийских учениях, всеначальный огонь, творец всего сущего. Амен, в католичестве, это трансформированное трехбуквенное Аум, в православии это Аминь. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало созидания Божия. Откровение, параграф 3, стих 14 Символ начала создания и его конец – это Христос в космогоническом и метафизическом аспекте. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Откровение, глава 22, стих 13. Конец примечания. Призывая собирать с ним, Христос тем самым зовет к огне йоги, йоги, объединяющей все высшие огни, и синтезирующий их в единую мощь и мудрость. Примечание. Агни-йога – это синтез всех основных предшествующих йог кармы йоги карма-йоги, джнани-йоги, бхакти-йоги и самый старший из всех йог – божественной раджа-йоги. Но что именно мы должны собирать с Христом? Ведь не грибы же, не ягоды. Богословы нам ответят так же, как и мы, изучающие сокровенную науку. Собирать с Христом мы можем лишь свои самые возвышенные устремления, самые высокие альтруистические мысли, чувства и действия, поступки, которые дают нам возможность духовного восхождения. Но когда мы будем допытываться у богословов, а что же такое наши мысли, желания, чувства и поступки – Они нам не ответят, что это энергии, которыми мы сами, а не Бог, слагаем свою судьбу, которая до мелочей проявится в новом воплощении, а в этом воплощении мы – это отражение своего прошлого и пожинаем не то, что дал Бог, а что сами приобрели и сотворили в прошлой жизни». Благодаря сокровенной науке мы уже кое-что узнали об этих энергиях. Здесь же добавим, что это различные состояния одной и той же всеначальной космической энергии, различные проявления, разные состояния, разные качества Аум. Любая энергия это огонь, видимый или невидимый, горячий или холодный, но огонь Любая энергия – это тот или иной вид единого пространственного космического огня, огни основы нашего сознания. Примечание. Основы, но не самого сознания – это будем иметь в виду, ведь почва, на которой вырастает растение и само растение – разные вещи. Этот огонь и возносит человека, и уничтожает его, если тот становится бесплодной смоковницей. А негодным сухим деревом, сухой ветвью, плевелами, соломой человек становится, когда высшее качество огни, питающее человеческую душу, покидает его. Это означает, что растрачена последняя искра духовной энергии, и сознание угасло, живой человек стал живым мертвецом. С Христом собирают только огненные сокровище другие он не приемлет». Другие – это те, которые в любой форме предусматривают любую личную выгоду. Когда человек все свои силы и способности устремляет только во имя себе служения, он с Христом не собирает. Наоборот, если человек при таком собирании достигает даже вершин власти на земле, он духовно нищ и после земной жизни может оказаться в самых низших слоях астрала. Примечание. Духовно нищий человек – это не нищий духом. Разница здесь огромна и принципиальна. Мы рассмотрим формулу Христа, блаженной нищей духом, в одной из последних бесед этой книги. «Как говорит Христос, можно приобрести даже весь мир, а душу свою потерять, если служить только себе». Чудовищным расточителем психической энергии является именно астрал. Почему? Потому что собирать высшие огни можно только сознательно. Надо знать и отдавать себе отчет, что это такое, зачем эти огни нужны, как их надо собирать, что делать, чтобы не растрачивать это сокровище. Бессознательно можно только расточать, что-либо делать, не думая, Бессознательно, инстинктивно, рефлекторно значит в это время быть человека животным животным человеком. Когда мы поступаем, не думая, к чему приведет наш поступок или дурная мысль, значит, нашу голову скручивает астрал, разворачивая нас в далекое животноподобное прошлое. У астрала самоосознания нет и быть не может в силу его природы. Именно поэтому он и не может, даже если бы и хотел, стать собирателем Христовой энергии. Собирание высших энергий необходимо для будущего, куда надо идти стремительно и устремленно. Живя на земле, мы должны двигаться, как мудро движется змея. её голова над землей и взгляд устремлен вперед, но тело, ползущее по земле, извивается – иногда плавно повторяя изгибы встречающихся на пути камней. Так учил Будда, так учил Христос. В движении змеи мы можем заметить необходимость вмещения пар противоположений. Ее высокоподнятая голова неподвижна, а тело, наоборот, каждое мгновение меняет положение. Запреты – это плохо но и вседозволенность убийственна для человечества, чей дух опустился до предельно низкой отметки. Без суровых запретов, без жесткой узды астрал обязательно использует силы рассудка для усиления безумия. Накопление огня невозможно без овладения мышлением, потому что именно мысль и есть высшее проявление всеначального огня. Уже знаем, что энергия мысли, психическая энергия, проникает все сущее, но на земле эта энергия осознает себя только в человеке разумном, в камне, растении, животном, психическая энергия бессознательна. Каждая мысль человека, каждое чувство и желание, а внутри двух последних также мысль, способствует или накоплению, или расточению психической энергии. Собирать с Христом означает накапливать психическую энергию, накапливать священной огни духовную основу жизни, энергию творчества. Агни-йога – это йога Христа, ведь она учит о владении духовным огнем и умножению этого огня. Без этого огня жизни вечной человек отвергается эволюции, как была отвергнута Христом бесплодная смоковница. Благо есть во всем, говорят учителя человечества, поэтому все может способствовать накоплению психической силы, а значит продвижению вперед. Эту творческую силу можно извлечь даже из нужды, из переживаний, потрясений, искушений. Она скрыта во всех жизненных заботах, проблемах, достижениях, поражениях, приятностях и неприятностях. Она в столкновениях с врагами и в конфликтах с близкими. Примечание. Если мы считаем, что накоплению в нас этой жизненно-творческой силы мешает наша семья, то можно сделать так, чтобы она не мешала, но помогала этому накоплению. Для этого надо хорошо и честно все проанализировать, запастись терпением и постепенно начать в семье ненавязчивую просветительскую работу. Возраст здесь не помеха. Моя мама, к примеру, всерьез занялась изучением эзотерической философии, когда ей было уже 70 лет. К 80 годам она достигла многого. Мышление ее настолько изменилось, что однажды она призналась, что не может уже писать письма родственникам. «Они не поймут меня, — говорила она, — если я буду писать, о чем думаю, как воспринимаю нынешние трудности, что думаю по поводу смерти. Они подумают, что я не в себе, а писать, как прежде уже, не могу. Это значит писать ни о чем. Всегда о бытовом и личном скучно и писать, и читать». Конец примечания. При большом накоплении психической энергии можно также энергично трудиться в конце рабочего дня, как и в его начале. Можно продуктивно работать не только 8 часов в день, но 15 и даже больше. И никогда оврал, не периодически, а систематически, изо дня в день, из года в год, невзирая на возраст. При большом накоплении психической энергии усталости не бывает, потому что происходит автоматическое рациональное перераспределение энергии между центрами сознания чакрами. Никогда не отдыхали в нашем обычном понимании отдыха Николай Рерих и Елена Рерих и их сыновья. У Николая Константиновича и Елены Ивановны, которая была правнучкой фельдмаршала князя Михаила Илларионовича Кутузова, а значит принадлежала к так называемому высшему свету, не было того, что принято называть великосветской жизнью, не было у Рерихов и того, что называется профсоюзным отпуском. Эти великие люди считали отдыхом лишь перемену труда. Рерихи, будучи многосторонне одаренными людьми, творчески работали до последнего вздоха, даже во время ночного отдыха они трудились, трудились во сне, в отличие от нас, сознательно. В тонком мире огненная мысль учителей уже не была стеснена физическим телом, и потому в состоянии сна работа на благо человечества была намного активнее, чем в состоянии бодрствования. Невероятной работоспособностью отличалась и Елена Петровна Блаватская. Разоблаченную Изиду она написала за семь месяцев. Иному человеку этот срок понадобился бы только для того, чтобы просто переписать эти два больших тома, содержащих огромное количество научных, религиозных и оккультных сведений. Такая работа в столь короткий срок была бы совершенно непосильна для обычного ученого. Обычному понадобилось бы вся жизнь, по точному замечанию армянского архиепископа Айвазовского, высоко ценившего Блаватскую. Также быстро были написаны Блаватской и два тома Тайной доктрины. В русском переводе это 4000 страниц. Примечание: перевод с английского сделан Еленой Ивановной Рер. От указа написать доктрину до выхода в свет прошло примерно три года, причем физическое тело Елены Петровны к тому времени было практически развалено. После очередной болезни, когда врачи уже определили, что жить Елене Петровне, осталось несколько часов это упрямая и самоотверженная старая леди вернулась буквально с того света к жизни с единственным устремлением закончить порученную учителем работу, несмотря ни на какие физические страдания. Великие учителя с сожалением констатировали, в уходящей расе дух руководил всего лишь единицами людей, ментал руководил меньшинством человечества. Астральная природа верховодила подавляющим большинством людей старого мира, причем чем ближе был конец цикла, тем сильнее властвовала в человечестве самая низшая природа. В конце XX века власть астрала была настолько сильна, что привела к массовым безумствам, как в странах благополучных в экономическом смысле, так и в странах бедных. Что такое разгул страстей? что такое «человеческие пороки». Это, говорят учителя гималайского братства, результат неправильного использования психической энергии, той огненной стихии, которая бушует в человеке. Человек обязан научиться направлять этот огонь вверх на развитие высших центров сознания. Низшие центры при этом автоматически преображаются, но большинство людей уходящего мира не хотело даже знать о сокровенных законах жизни, тем более не желало прилагать усилий для сопротивления натиску низшей природы. В результате такого небрежения к своей душе человек уходящий раз и позволил, чтобы огненной стихии завладела животная природа, которая устремляет психическую энергию только назад и вниз, на развитие низших огней. Стоит только астралу завладеть менталом, мыслями человека, как он эту бесценную энергию немедленно начинает транжирить налево и направо или на пустяки или на вредные и недостойные человека дела и мысли. А почему бы астралу и не тратить сокровища? Не он же его собирал. Не он ведь накапливает психическую энергию, он ее, убеспеченного человека, просто безнаказанно ворует. Человек не ведает этого, и астрал прилагает все силы, чтобы это неведение не развеялось. Потому астрал так яростно сопротивляется против сокровенного ведения, знания, Жизнь всегда борьба, но многие не желают быть воинами, хотя даже самый мирный земледелец – воин, ибо он знает, что такое битва за урожай. Большинство людей до самого конца цикла предпочитали тяжкой битве за высшие огни унизительный и опасный плен Астрала. Это пленение хуже всякого рабства. Иной человек может быть закован в железные цепи, но в мыслях он будет совершенно свободен. С астральным пленом так не получается, в плен попадают мысли человека, в результате человеком правит не разум, а инстинкт, при ментальной безответственности расточение психической энергии чудовищно. Если сознание постоянно раздражает всевозможными средствами, имеющимися в распоряжении несовершенного человечества, от электронных средств массовой информации, которые в конце 20 века внедрили в сознание человечества невиданное количество всякой мерзости, до хатха-йогических ассан, пранаям, медитации, концентрации и прочего, то в низших центрах дисгармоничного и неочищенного человека начнут возникать пожары. Это опаснейшее явление. В обществе развитие низших центров проявляется повсеместным огрублением нравов, резким падением нравственности во всех слоях общества, диким разгулом страстей и валом преступности. Безумство астрала становится массовым явлением. Конец цикла кали особенно наглядно демонстрирует использование астралом практически всех достижений научной и технической мысли человечества и даже искусства, которое под его влиянием быстро превращается не просто в псевдоискусство, но нередко в откровенную пошлость и уродство. Особенно легко астралу приноровить к своим желаниям, капризам и порокам технические достижения человеческого ума. Вот исполнилась прекрасная мечта человека. Самолеты подняли его в небо и сократили размеры Земли, океаны и континенты, которые теперь можно пересечь за несколько часов. Но самолеты сбрасывают и бомбы. Астрал не знает сострадания. Он жесток, агрессивен и безнравственен. Он хищник, и ему нравится человеческая кровь. Возьмем радио, значение которого трудно переоценить. Но неумолчная радиоболтовня на всех возможных диапазонах превратила пространство в несмолкаемый не на мгновение многоязыкий базар, замусорила множеством оболочек пустых слов и диких ритмов и стала одной из серьезных причин быстрого разрушения звукосферы планеты. О такой страсти астрала, как стремление болтать без умолку, мы поговорим отдельно. И это поможет нам глубже понять известную мудрость, что если молчание золото, то слово должно быть серебром и, желательно, самой высокой пробы. Теперь о телевидении. Елена Ивановна Рерих еще в 30-е годы, когда в народе и не слыхали о телевидении, предсказала, что с помощью телевизии будет осуществлен контакт с тонким миром. Действительно. Телевидение – величайшее из достижений науки и техники XX века, но бездуховное человечество сделало его глобальным электронным средством разложения духа. Даже самые замечательные передачи и те загажены пошлой рекламой. Когда на многомиллионную телеаудиторию России и других республик бывшего СССР молодой человек на вопрос, почему ему нравится именно эта жвачная резинка, а не другая, отвечает «когда я жую ее, у меня душа танцует» или «это вечный двигатель». Каждому нормальному человеку становится не по себе. Так не может мыслить человек. Так может мыслить. Жвачное животное. Также только Астрал может устраивать столичные детские спортивные соревнования в честь Кока-Колы в Молдове и открывать детские секс-шоу в Москве. Для сознания подрастающего поколения подобное расточение психической энергии убийственно. Учителя Гималайского братства говорят, что грубость последующей, уходящей расы, превысила даже средневековье. Подтверждение этому можно видеть на каждом шагу в конце цикла Кали-юги, западного цикла, совпадающего с Кали-югой Индии. Мы жили в самые мрачные времена. Осознай и приложи усилия. Действия и качества во всем Основа жизни Напомним себе, агни всеначальная, основная, космическая энергия нейтрален. И также, говорит учитель, как кузнец из одного и того же металла может сделать и плуг, и меч, так и человек из нейтрального пространственного огня может сделать энергию добра и созидания или энергию зла и разрушения. Все зависит от его намерений и воли. Нас учат, что в силу своей природы зло всегда расточает. Именно эта энергия порождает хаос, а потому гармония и красота, являющиеся основой жизни, злу недоступны. Если мы видим, как что-то ополчается на культуру, источник красоты – это что-то, и есть зло». На земле только человек способен обратить нейтральную всеначальную энергию в духовное достижение или в чисто животную силу. Учителя человечества постоянно и сурово напоминают нам об ответственности за мышление. Именно безответственность лишает нас всех человеческих прав и делает рабами. Все учителя человечества твердят нам во все времена о том, что мы не должны быть только потребителями огня, не должны только брать всеначальную энергию, чтобы использовать ее для тех или иных мыслей и дел. Нас учат, что вообще никогда ничего нельзя брать, ни энергию из пространства, ни рубля взаймы, если нам нечем отдавать, если мы со своей стороны не можем предложить взамен нечто эквивалентное. Какое главное качество должен иметь человек, чтобы собирать высшие огни, а не расточать их. На основании уже сказанного мы сами можем сделать тот же вывод, к которому нас приводит сокровенная наука Шамбалы. Прежде всего, конечно же, необходимо не отвергать мысль о существовании всеначальной энергии. Нельзя и пугать людей космической энергией, как это делали в конце XX века те представители православной русской церкви, которые были ярыми противниками науки, как сокровенной, так и современный. Человек, открытый знанием, верующий он или неверующий значения не имеет, должен усвоить прежде всего все, что отторгается сознанием, в данном случае мы говорим о всеначальной космической энергии, в сознании не присутствует. А раз не присутствует, значит, для человека как бы не существует, хотя каждый вздох – Каждый удар пульса, каждый шаг, каждая мысль есть свидетельство существования космической энергии. Но можно ли сотрудничать с чем-либо или с кем-либо, если этого для данного человека не существует? А ведь, говорят учителя Шамбалы, со всеначальной космической энергией сотрудничать не только можно, но это и необходимо. Ею можно и надо управлять. Но если сотрудничество человека с человеком и даже человека с животным понятно, то как можно сотрудничать с энергией? Но разве мы забыли, что такое наши мысли? Разве забыли, что они – существа, сущности? Итак, чтобы собирать с Христом, а не расточать огненно-жизненную основу, человеку будет необходимо прежде всего именно – осознать, что эта огненная психическая энергия существует и с нею возможно сотрудничать. Второе обязательное требование – необходимо приложить личные усилия, чтобы сознательно применять в жизни каждого дня сокровенные законы психической энергии и кармы, которые помогут нам накапливать высшие огни. Еще важное требование. Великие учителя учат накапливать высший огонь, не дожидаясь великих дел. Великие дела могут и не выпасть на нашу долю ни в этой, ни в будущей жизни. И потом не нам судить, что есть великое, что малое. Мы должны не забывать, что все относительно, и по сути нет ни малого, ни великого, именно на мелочах, В повседневном труде, в постоянном преодолении трудностей и препятствий, растет и закаляется дух человек. По крохе в повседневности собирается священный духовный огонь Христа, по крохе и расточается. Хотя если собирание всегда неизменно пополняет сокровищницу духа, то расточение накопленного может произойти иногда даже в один момент – так же, как пьяница, может в три дня пропить всю месячную зарплату, а игрок в карты за один вечер может проиграть свое имение и все сбережения. Но что значит собирать духовные огни в жизни каждого дня в повседневность Ведь именно повседневность мы называем серыми буднями. Неверные эпитеты мы употребляем довольно часто, но они не всегда имеют отношение к истинному положению дел. Если наши будни в самом деле серые, значит, идет расточение энергии. Но если каждый день мы работаем с радостью и стараемся, как говорил Святослав Николаевич Рерих, делать сегодня свою работу лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, значит, идет накопление огня. Постоянно улучшающееся качество во всем – это основа жизни». Святослав Николаевич Рерих постоянно подчеркивал, что самоусовершенствование происходит именно в повседневном труде, качество которого должно постоянно повышаться, и сознательный труд на общее благо лучший подарок, который человек может принести человечеству. Почему? Потому что такой труд, как никакой другой, быстро расширяет сознание. При этом наше «я» сливается с «я» других людей, которые становятся для нас тем же, что и мы для себя. Именно поэтому напряженный ритмичный труд в сокровенной науке назван огненным действом, борьбой с хаосом и лучшей молитвой человек. Не сидеть неподвижно, часами скрестив ноги и сведя глаза на переносицу или на пупок, а действовать, действовать, действовать. Так учат великие учителя. Они говорят – действуйте, к вашей энергии легче будет приложить высшую энергию. Но если нет действия, то и к чему же приложить высшую помощь? Без действия, говорят учителя человечества, расточает уже накопленное и быстро пожирает высший огонь. Но к бездействию можно отнести и повторяющееся незавершенное действие, когда человек, начав какое-то полезное дело, не завершил его, забросил и начал другое, но и это не завершил, а начал следующее и так далее. Понаблюдайте за такими людьми. Они ничего не добиваются в жизни. У них нет самодисциплины и слабоволя. Они либо много двигаются и плохо спят по ночам, либо двигаются мало и больше всего любят поспать. Но зато у некоторых велика явная или глубоко запрятанная от людских глаз амбиция, гордыня. Они ждут великих дел, чтобы проявить себя, но не могут приучить себя даже регулярно мыть шею. Ждать великих дел никому не запрещается, хотя полезно и не забывать, что Христос был всего-навсего плотником. Марк, глава 6, стих 3. Для укрепления мышц и нарастания физической силы требуется ежедневная, настойчивая, иногда многочасовая тренировка. Тем более необходима повседневная тренировка для укрепления воли. Это фактически и будет нарастанием психической энергии, агни священного. Учителя разъясняют нам, что такое воля. Это... Огонь Духа, вызванный к жизни из сокровенных глубин пространства и примененный именно в действии и в повседневность. Последние слова, выделенные курсивом, мы еще не раз повторим не только потому, что это главное требование Агни-йоги, но и потому, что у нас все-таки еще очень плохая память. Любой качественный ритмичный труд, как бы скромен он ни был, любое действие, направленное на созидание, на объединение людей для благих дел, устремляет сознание кверху, к собиранию и накоплению высшего духовного огня. Но самый трудный повседневный труд – борьба человека со своими недостатками. Однако каждая победа – это и есть накопление психической энергии, накопление огни. Говоря о ценности действия, опять-таки, включим вмещение. Будем знать, что иногда необходимо и очень полезно посидеть в неподвижности, сконцентрировать мысль в молчании, в одиночестве, поразмышлять в тишине о высоких материях, о смысле жизни, о той гигантской космопланетарной работе, которую выполняют наши учителя, находясь и в физических телах, и в тонких. Но потом к этим размышлениям, к возвышенной ментальной работе, опять-таки обязательно надо будет приложить, в зависимости от своих способностей и возможностей, конкретные действия для улучшения жизни, для духовного преображения наших будней. В этом будет наша причастность к титанической работе великих учителей. Никогда не нужно думать, что наша будничная работа – это незаметная капля в море, а поэтому ее можно делать спустя рукава. Нельзя делать работу без любви и некачественно, но при этом утверждать, что вот, если бы мне учитель что-то поручил сделать, я это сделал бы отлично. Будем знать, что даже если учитель и поручит кому-либо из достойных выполнить нужную работу, то он далеко не всегда оповещает об этом сотрудника, а для последнего это может являться или возможностью проявить чувство знания, или возможностью обострить наблюдательность и дозор, или доказать преданность учителю и так далее. Правильнее будет думать о том, что для того, чтобы наполнить чашу до краев, иногда не хватает именно чаши. Капли, и разве не капля, переполняет чашу?